Глава третья. Жрица В 6 часов вечера в экспортной конторе Дрейфус четверкой вооруженных совершена экспроприация 2700 рублей. Вошли со двора в контору, где было более 20 служащих. Заставили поднять руки и открыть кассу и, забрав 2700 рублей, скрылись. Петербургский Вестник. Он все-таки появился за секунду до того, как я, потеряв остатки терпения, никогда-то им не отвечалась, решилась таки выбраться из машины. И как обычно его появление я ощутила, как и раздражение, растерянность, злость. Медведь зрился. Этого с ним не случалось. Да никогда не случалось. И я потянулась к ручке. Сиди рявкнул он, так что возражать желание не возникло. Новое начальство бросив на медведя взгляд, также молча заняло место рядом с водителем. И правильно, может он и в отставке, но штурмовики бывшими не бывают. И сила в нем крикотала. Она рвалась, грозя разломать оковы слабого тела. И сердце теперь колотилось слишком быстро, слишком часто. Медведь резко тронулся с места, но проехал недолго. «Остановитесь!» Сухой голос госпожи Бикшеевой заставил меня вздрогнуть. А медведь и вправду остановился. «Руку!» Он повернулся к даме и медрил, смотрел. Шрамы на его голове покраснели, глаза налились кровью, и я подобралась. Срывов у медведя давненько не было, но... «С водителем в подобном состоянии ехать просто-напросто небезопасно», — спокойно произнесла Бекшеева и сняла перчатку, а затем и вторую. Руки у нее оказались тонкими и изящными, вот только пальцы на ревой, срослись не слишком удачно». И я отвернулась. Она молча расправила Миха и потянула за серебряную цепочку. Сова в золотом окладе. Это если это так, то то что она здесь делает? В нашем захолустье это. Прошу прощения, госпожа. Медведя отпустила, как всегда, резко. Почему-то штурмовики целителями не просто восхищаются, благоговеют. Может, потому что чаще других оказываются в их руках. И я старалась не смотреть, честно, но... Мизинец выгнут, да и верхняя фаланга отсутствует. Указательные средний пальцы жмутся друг к другу, скрывая тонкие ниточки шрамов. Ожоги? случается Голос ее звучал на спокойно, равнодушно даже. Но все же, руку... И медведь, который взглядом ставил на место, что градоправителя, что главу местной купеческой гирдии, слегка смутившись, протянул свою руку, а пальчики Бекшеевой перехватили запястье. «Вам лучше пересесть», — сказала она и поглядела на меня. «Зима, вы умеете водить?» «Интересно, а если бы я отказалась? Хотя...» Наверняка его умеет, но молчит. Конечно, я понимаю, с старителями в принципе спорить тяжело, в какой-то момент они уверяются в собственной правоте и исключительности, а самое поганое, что они как раз-то зачастую и правы и исключительны, хрень в общем, и я поменялась местами с медведем. Тот кое-как впихнулся на заднее сиденье, для чего пришлось вжать голову, да и в целом скукожиться, хотя не думала, что такое возможно. «Ваше сердце в отвратительном состоянии», — проворчала Бекшеева. «Я сделаю, что могу. Вечером жду вас, и завтра тоже». «Когда вы собираетесь отбыть? Неважно, пока не отбудете, чтобы являлись ежедневно, и лекарства. Есть кому просредить, чтобы вы их принимали?» Ее голос звучал мягко и спокойно, и меня тоже отпускало. «Знаю, что неспроста, что это все их штучки, аура, силовое поле, опосредованное влияние, только все одно знание не спасает». «Могу я узнать, что вас настолько взволновало?» Я прислушалась, вряд ли медведь ответит. «Но нет, все же они их и вправду боготворят, целителей!» Этот поганец поуродовал Степашку. Я прищурилась. «Сильно?» — в голосе бегшей выскажнули недобрые нотки. «Да не сказать, чтобы, но там...» В общем, он мальчишке голову задурил. Мол, в картишке перекинуться не с кем. И дело легкое. Сперва на малый интерес играли. Потом и на деньгу, на желание. Он и загадал, мол, кусок шкуры. И чтоб сам срезал. Вот урод! Степашка что? повелся И проигрался. Наивный дурень. Ему бы крикнуть кого? Так скрутили. Ну и срезали. «Алексей!» Голос Бикшейвой зареденел. «Я разберусь». «Боюсь, не выйдет». Покачал головой медведь. Он мальчонке бумагу сунул, что, мол, тот претензий не имеет. И денег еще за развлечение. Так что молчать будет. И не только он. Пальцы Бекшеева стиснули трость. «Можно ведь объяснить ребёнку». Степашки, семнадцать. Я старалась глядеть на дорогу. С точки зрения закона, он далеко не ребенок, Но... Дурачок? Не сказать, чтобы вовсе. Кое-что он соображает. И читать умеет, и писать. Только доверчивый больно к людям. Добрый. И наши знали. Берегри. Макеич его на и взял, чтоб к себе поближе. А еще у Степашки семья. Матушка вдовая и шестеро сестер, одна другой меньше. Нет, старшие уже пределе, конечно, но все одно за каждую копеечку бьются. Так что не станет он говорить. И Макеич с благородными залупаться тоже не станет. У него ведь своя семья имеется. Дело. Паром этот, который едва ли не чудом держится, а градоправитель то и дело грозится лицензию отнять. И отнимет, дай повод. «Ненавижу таких вот, хитро вывернутых, и жизни то, в которой они с живых людей безнаказанно шкуры снимать могут, и собственное бессилие тоже». «Что ж...» Целительница отпустила руку медведя и перчаточки надела. «Ёноша сильно пострадал. Раны заживут. Те, которые на натери, да. А про душу? Про душу в уголовном кодексе ничего не сказано». Хуже другое. Медведь прикрыл глаза. Морячки молчать не станут. А народ у нас такой, за своих держится и чужаку этой игры не простят, чтобы там он о себе не думал. Княжич маг, и не из последних. Вряд ли кто рискнет связываться с одаренным. Осторожно заметила Бикшеева. И я не удержалась, Маг! Одаренный, Тут таких половина острова!» «Прошу прощения!» Бегшев следил за мной внимательно. «Мы неверно поняли ситуацию!» «Но...» Я опять сосредоточилась на дороге, благо была-то пуста. «У него, в конце концов, охрана есть. Вот пусть и охраняют. А так-то...» «Люди у нас суровые, а море глубокое». На моей памяти еще ни одна погонь не выплыла. Только вслух я ничего не скажу. Да и медведь губы поджал. Взгляд мой поймал в зеркальце и чуть кивнул. «Понятно!» — Шепнет слово, молчуну. А тот и остальным, чтобы поаккуратнее были. «И... Интересно, другое...» Леди Бекшейба поглядела в окно. «Что ему могло здесь понадобиться?» Голова ныла. Бешейв с трудом удерживался, чтобы не потереть виски и не скривиться. Смотрят ведь, не верят, не рады, не приняли и вряд ли примут. Тут и ментаристам быть не нужно. Счастье, что он не ментарист, иначе не выпустили бы. А среднего уровня дарник, аналитик перегоревший. Да он? там в Петербурге нужен. Теперь откинуться бы. И спину вон опять потянула, Напоминаю, что спине не нравится, когда он долго сидит, слишком уж прямо. А корсет вот наоборот, очень даже нравится. Но его Бекшайв надевать не стал. Глупость. Подростку бы простительно, но не взрослому офицеру. А он вдруг заупрямился. Все казалось, что этот корсет все непременно заметят. Поймут и уважать не станут. Можно было не волноваться. Его и так не уважали. Мутила еще на пароме от одного вида сизо серых волн, что накатывались на берег, расползаясь пеной по гарьке, вперед и назад, вперед и тихо-тихо-назад. Шерест этот отзывался в мозгу тихим хныканьем, вновь пробуждая голоса. И тогда бегший его показало, что он все-таки не удержится на краю. Уже не удержался. С ума, ведь сходит постепенно. А потом был паром, старый, скрипучий, провонявший моторным маслом и рыбой, тесная каюта, стоившая едва ли не дороже, чем мягкий вагон от Петербурга, узкая кровать. Матушка, которую, казалось, ничего не брала, и она, склонившись над ним, качала головой, ничего не говорила, но ну и хорошо, он сам себе все сказал, что нужно и что нет». А теперь вот остров, дальний, дальше и вправду некуда, протяженность 20 верст, порт, старые шахты, в которых век тому добывали кристаллы. Жила была богатой, но потом как-то резко иссякла, и предприятие разорилось, а вот люди остались. Городок, рыбацкие деревушки. Война пошла их стороной, потом как далеко, сюда и самолеты это не долетали, не говоря уже о кораблях. Нет, море, вроде бы вот оно рядом, то когти когтя берега. Да только и берега эти, на диво неудобны. Узкие коридоры, клыки и рифы, тяжелый корабль не пройдет. Паром вот только, но... Что вывезешь на этом пароме, особенно если везти? Нечего. Нет, никому-то дальний не нужен, как и сам шеев. Он осторожно склонил голову влево, вправо и снова влево. Матушкин внимательный взгляд ожег шею. Лучше бы и правду что-то досказала. Пейзажи у вас тут своеобразные. Выдавил шеев, чувствуя себя полным дураком. Далеко до города? Не особо. Да и город тут такой... Лучшая ищейка особого чуть прищурила глаза. Он ей другой представлял, более... Свирепой, что ли, а тут обычная женщина, не слишком молодая, но и старой назвать ее язык не повернется. Изменилась. Странно, ему казалось, что он ее и не запомнил совершенно. Тогда ведь хватало других женщин, свободных, счастливых. Тогда и он сам, и все-то вокруг, просто захребывались этим вот счастьем. Как же! «Война закончилась, победа, и значит, все будет как раньше. Нет, много лучше, чем раньше. Иначе зачем это все? Кто бы знал. Может, и к лучшему, что не знал. Хоть немного побыл счастливым. И она. Тогда на том полу у Потоцких она сияла внутренним светом. И, кажется, этот свет и привлёк тогда внимание на мгновение. Он вдруг вспомнил. Вальс, поворот головы, смех, взгляд ее, направленный на мужа, полный даже не любви, немого обожания, изящную ринью шеи, тонкий локон, что касался этой шеи, лаская ее, сияние драгоценных камней, ей безумно шло то легкое платье и сапфировый гарнитур. Тем страннее, что старый военный плащ тоже вполне гармонично смотрелся. Бегшею старательно прикрыл глаза. Неудобно получится, если она заметит. А она заметит, не может не заметить. Он ведь заметил морщинки в уголках глаз и обветренную темную кожу, губы, которые она зло покусывала. Взгляд этот, чересчур уж сосредоточенный. Недорога занимала ее мысли. Гельш! Вот ублюдок! И угораздило же его. Именно сейчас, именно когда Бекшиев понадеялся, что нашел тихое, самое, быть может, унылое место во всей империи. То самое, если дар не обманул место, то самое, нужное, а этот мешается. Надо будет побеседовать. Не с самим княжичем. С этим говорить бесполезно, но должен быть среди его череди кто-то, поставленный следить. «Вот пусть и средит, а то и вправду прибьют ненароком, нехорошо может получиться, неудобно, рассредовать придется. а у него другое дело». Машина замедлила ход, тоже интересно, старая, снаружи выглядит едва ли не разваренной, кузов местами в пятнах ржавчины, кое-где краска слазит лохмотьями, а вот мотор работает ровно, и сам автомобиль мягко идет. «Не все тут просто». «Да». Он поймал в зеркале обеспокоенный матушкин взгляд и покачал головой. Странно, но и вправду отпускала. Такого с ним не случалось прежде, чтобы головная боль, накатившись, вдруг передумала и отползла. Бегшев осторожно повел головой влево, вправо, прислушался. «Надо же!» «Что-то не так?» Зима повернулась к нему. Слегка укачала по пути. Почти не соврал Бекшеев и добавил. «Я поговорю, чтобы этого клоуна убрали с острова, и да, компенсацию он доплатит». Почему-то посмотрели с умирением, как будто он глупость ряпнул. Может, и вправду глупость. «С паршивой овцы!» Бекшеев не договорил, поняв, что все звучит как оправдание, и уставился в окно. «Это главная улица?» «Точно, рыбацкая. Есть еще малая рыбацкая и западная рыбацкая». «А восточная?» «Собирались строить, но там всего один дом». Она помолчала и добавила. «Мой! Улица не вышла, поэтому только номер». «А так бывает. Как же, письма писать или посылки?» Удивилась матушка. «Да все одно в контору пришлют, а там все-всех знают. он и донесет, если надо. Действительно». «Здесь довольно чисто». Молчать было невыносимо, а говорить не о чем, и Бекшеев уставился в окно и отметил, что дверцы тоже не дребезжат. У того лакового такси, что отвезло их к пристани в Лазурном, дребезжари, а тут вот нет». «Улица и вправду чистая, широкая мостовая, камни подогнаны плотно друг к другу, и машина идет мягко, бордюр выкрашен белой краской, тротуары не широкие, но кому здесь гулять? Разве что куда-то спешила соридная в тяжелой шубе и цветастом платке дама, за ней следовали две попроще, служанки, дочери, женщины остались позади». Дома тут невысокие в один этаж, и раскинулись, словно норовят дотянуться друг до друга. Одни побольше, даже с колоннами имеются, и с балконами. Другие простого виду, третьи вовсе серые некрасивые кубы, словно из камня наспех вытесанные. «Там он, городоправитель, живет, и доктор наш, но его никогда на месте нет». «Почему?» Матушка даже обернулась, запоминая уютного вида особнячок. «Так, работы много!» Зима пожала плечами. «Его вечно то туда, то сюда. Он писал, стало быть, чтобы кого прислали в помощь». «И как?» «Прислали. Двух. Один спился в первый же год, второй сбежал. Хотя наши его не обижали. Честно». «Это как-то...» «Тут, мало кто приживается. Только...» Она осеклась. Сами потом поймете. Зимой это особенно хорошо видно. Вон там дальше Севастьянов. У него тут рыболовная артель. И консервы делать подобились. Еще у русов. Китобойных два корабля держит. Ну и прочий народец тоже. Ничего, мужик, с характером. Уже завтра явится. Зачем? Знакомство сводить. Ну и кланяться. Лучше берите деньгами. Брать что-либо бегшим не собирался и хотел было сказать, но почему-то промолчал. И еще ощутил, как краснеют уши. «Колычев тоже придет? Ростовщик!» «Это запрещено! У него патент!» Прогудел с заднего сиденья нынешний бывший главный полицмейстер. «Он этот, владелец частной банковской конторы, как по мне один хрен, извините, госпожа!» «Как по мне тоже», — согласилась матушка с большой охотой. «Стало быть, общество у вас имеется?» «А то! Всем обществом общество! Такого нигде больше нету!» Она все таки улыбнулась, и на мгновение показалось, что тот внутренний свет никуда не исчез. Но погас он довольно быстро. «Тут уже недолго!» — медведь махнул вправо. «Поворачивай на малую!» Дом, конечно, может, для вашей светлости маловат. Он из этих, отчужденных в собственность, вымороченное имущество. Городоправитель пытался продать, да кому оно надо. Домик неплохой. Тут горьская жила. Некогда ее семья на шахтах-то и разбогатела. Да только сыновья не вернулись. Муж еще раньше отошел. Она и жила-то одна, не хотела ни родню видеть, ни приживалок. Потом-то уже родственники явились, конечно. Да духовную грамоту она честь по чести выправила, и не у нас. Зима явно говорила об этой незнакомой женщине, чтобы уйти от других разговоров, от вопросов, которые Бекшейв мог бы задать. Не зная еще, что он давно научился не спрашивать лишнего. Свара тогда была изрядная, судом грозились «Но у нас!» «В общем, сами поймёте!» Дом был тяжелым, Пожалуй, именно эта тяжесть, некрасивость его и бросалась в глаза. Ни колонн, ни портиков, ни воздушных балконов, ровные какие-то рубленные линии, словно архитектору до боли было жаль тратить камень на всякую ерунду. Он шел прямо, потом вдруг, загибаясь буквой «Г», выставлял к дороге гладкую лишённую окон стену пристройки. Каменные столбы обозначали ворота, а вот ограды не было. Колеса машины зашуршали по подъездной дороге, что протянулось от улицы к парадному входу. И снова широкие рубленые ступени, причем явно несимметричные. Слева они дальше уходят, скрываясь в каких-то растрепанных кустах. Справа ступени упирались в стену. Ключ я взял. Османов вытащил из кармана связку. Вроде этот, от дверей. И снова каменный дуб. «Здесь темная древесина того насыщенного оттенка, который говорит, что дерево было повалено взрослым, а потому топор его не возьмет. И ключ вошел в замок, а дверь отворилась беззвучно. «Сила! Выходит, что питающие кристаллы заменили. Почти мило!» Османов пошарил по стене и вспыхнул свет. «Строили его давненько уже». Сперва вроде как, чтоб и дом, и чтоб спрятаться можно было. А то ж, дальний ведь. Он оглядывался с немалым интересом. И многие сюда захаживали, особенно когда шахты заработали. Да, а там уже и достраивали, и перестраивали. В последний раз аккурат перед войной. Так что и вода, и свет, и все то прочее будет. Воздух чистый. И нет того характерного запаха, который бывает у домов старых и одиноких. Пол, паркет из темного дуба. Такой не в каждом столичном особняке увидишь. Странно, что не разобрали его на нужды города. Он хорошо сохранился. Матушка провела пальцами по стене. Изнутри дом был облицован мрамором. «А то!» «Были тут желающие, но дело такое...» Османов поглядел на корегу и вздохнул тяжко-тяжко. «Вы призраков не боитесь?» «Призраков...» Матушка шла, разглядывая картины, что висели на стенах. И вновь же ни пыри, ни паутины убирались или артефакты... Они существовали, конечно, но были весьма дороги. Слуг держать выходило куда дешевле. Да и вновь же, почему их не забрали? Не знали? Не поняли? Родственнички, тут пытались вывести кое-что. Османа воперся на колонну. Но один вон на лестнице шею свернул, другой уснул и не проснулся. Нет, все то чисто. Мы смотрели. Пошел слух про призрака. Потом еще был случай, когда нашли одного рыбачка в саду-то мертвым. Чудесное место, сказала матушка. Может здесь гостиница имеется? Имеется, но вам она не по вкусу будет. Зима подошла к лестнице, что брала начало между двух крылатых фигур. Там рыбаки ночуют, ну когда сезон, или еще какой рют попроще. А дело не в призраке. Страж. Бегший обернулся. Полагаете? Знаю. Ее ноздри дрогнули, а глаза окрасились желтизной. Запах уж больно характерный. Я такой прежде встречала. Но здесь дом да, и вправду старый. Страшно, думаю, тоже. Может, даже из тех, которые с дома мы делали». И на пол посмотрела. Бекшеев тоже посмотрел. «Нет, глупость. Страшные детские сказки про то, что кто-то вот так просто может взять и закопать человека под камнем, чтобы стояло на века. Это суеверия, изжитые, забытые. И главное, что магии в этом чудовищном действии нет ни на грош». А страж, это магия. Бегшею даже головой потряс, забывший про боль, а она взяла и напомнила, плеснув огнем на затылок. Я тут, если что, съеду. Бывший штурмовик в тесноты салона казался воистину огромным и это нервировало. Домик-то мой тоже от градоправителя. Служебное жилье стало быть. Он не берег, но если вдруг-то занимаете. Пару деньков всего погодить. А тут оно безопасно. Я сам ночевал. И я. Добавила зима. Вот. И весь наш отдел в полном составе. Если ложечки серебряные не красть или другое чего, то оно вполне безопасно. Красть в серебряной ложечке Бекшеев точно не собирался. Благодарю. Сказал он, чувствуя, как боль накатывает волна за волной. Вот тебе и плата за то, что позволил себе расслабиться. Я тут скажу. Ну, градоправителю. Хотя он сам знает. И в таверну пошлю кого. Вы ж без кухарки приехали, а готовить надо. Там вон неплохо кормят, если не побрезгуете. с спасибо. У зимы ледяные глаза... Сине-серые, и взгляд тяжелый, пронизывающий, а желтизные по краюшку, если не углядываться особо, то и не заметишь. Хорошо.